Кого? Док, а ты уверен, что это наш дом? Да у нас в жизни так чисто не было. Ну вот, и посуду украли, я же говорил. Варчун, ее просто вымыли и сложили вон в буфет. Ой-ой-ой, кто-то вымыл мою чашечку. Подозрительно все это. Ну, здесь ты, знаешь ли, прав. Но вот кто это? И где этот кто? Если рассуждать логически, то его здесь нет. А если его здесь нет, то его нет вообще. Или или он наверху. Ой, в, в спальне? Может он э, в моей кровати? Сейчас проверим. Берите свои кирки и лопаты и пошли наверх. За мной. Ш -ш -ш, не скрипи. Тихо. О, ужас. Великан. Тихо. Он спит. Сейчас мы на него набросимся и свяжем, пока он не проснулся. Ой чтобы я пропал. Но, по-моему, это совсем и не великан, а молоденькая девушка. И красивая какая! Простите, если я вас напугала. Но я так устала, что вот так взяла и уснула. А вы гномы, правда? Подождите, сейчас я угадаю, кого как зовут. Ты Док, а ты Весельчак. Соня, Молчун, Ворчун, Чихун и Простак. А потом Белоснежка поведала гномам свою печальную историю. Их до глубины души тронул её рассказ. И они, подумав, решили, что раз такое дело, то пусть Белоснежка живёт у них, где её вряд ли достанет злая королева. Ну а теперь, пока ужин не сварился, У вас достаточно времени, чтобы переодеться и умыться. Вы только посмотрите на свои руки. Так быстро всем умываться, иначе ужина не будет». Ну, умываться? я не знаю, ну, это как да, я, я уже буду умываться, ни за что я не О, буду умываться, но да, да, мы уже правильно. несколько сот лет не умывались. Вот, мы вот, сейчас ну, будем умываться. Да, да ладно, Фу. вреда от воды еще никому никогда никакого не было. Пошли. Не, не пойду, не пойду еще. Отдайте его! Нет, не Давайте. пойду. Давайте, держите. держите, держите не царапайся, не поговорят. Перестаньте. А потом был ужин. Никогда еще гномы не ели ничего вкуснее. А потом уже после ужина они достали и очистили от пыли музыкальные инструменты. И выяснилось, что вообще-то они не так уж плохо танцуют и играют. И как только зазвучала музыка, дом гномов со всех сторон обступили маленькие лесные жители. И воцарилось всеобщее веселье. В замке злая мачеха, думая, что Белоснежка мертва, любовалась в свое зеркало Ну-ка, зеркало, расскажи, кто у нас на свете всех милее, румяней и белее Не скажу Ну? Белоснежка О Собаки! «Предатели обманули! Она должна была умереть, умереть, умереть! Она умрет, чего бы мне это ни стоило, клянусь!» Вообще-то, на самом деле, Белоснежкина мачеха была отвратительной злой колдуньей, так что ей не составило труда изменить внешность. Она превратилась в родливую горбатую старуху. Потом из разных кореньев сварила яд, который называется сонная смерть. И шприцем ввела его в яблоко. И отправилась в лес разыскивать белоснежку. Когда ты откусишь маленький кусочек этого яблока, милая девочка, тебе конец. Ты заснёшь сном, похожим на смерть, и разбудить тебя сможет только поцелуй первой любви. Мать тебя поцеловать не успела, отцу некогда, а влюбиться в тебя ещё тоже никто не успел. мало ещё козявочка. Рано утром она подошла к домику гномов. Она увидела белоснежку, которая провожала гномов на работу. Каждая из них получал на прощание поцелуй в лоб, и несколько ласковых слов. Ну, вот ещё. Что это за новые обычаи такие? Ты это... смотри, в дом не пускай никого. А то тут вся всякие разные ходят, и королева твоя опять же. Она не моя. Всё равно, не, не пускай. Ну, ладно пошли мы кто там здравствуйте бабушка сердце моё дай напиться бедной старой женщине Дорога, знаешь, такая длинная, А годы мои уже не те. Притомилась вот. Белоснежка была доброй девочкой, Слишком доброй, А добрые люди зла не замечают. Она усадила колдунью на стул И принесла воды. Ну вот и ладно. Уважилась старуха. Хотелось бы мне отблагодарить тебя. Да нет у меня ничего, кроме этого яблока. Возьми его, милая. Птицы и звери сразу поняли, что это за яблоко. Они подняли страшный шум, чтобы дать понять Белоснежке, что тут, к чему. Но она, к сожалению, не поняла. И она откусила яблоко, и в тот же миг бездыханное упала на пол. Яд подействовал сразу. Так, ты красавица. А ты только и слышишь со всех сторон: "Белоснежка то, белоснежка сё". Хватит! Теперь я буду самый красивый на свете. Прощай, красавица. Спокойной тебе и желательно вечной ночи. Я думаю, вот этот изумруд Белоснежке понравится больше всего. Больше всего, больше всего. Зачем ей сдался твой изумруд? А зачем? А ты что хочешь ей подарить? Эй, смотрите, можно подумать, все звери и птицы этого леса сюда сбежались. Что-то случилось не иначе, как с Белоснежкой. Бежим! Бежим! Когда они подбежали к своему дому, они успели заметить чёрную тень, мелькнувшую в чаще. Это злая королева! Вперёд! За ней! И гномы погнались за колдуней загоняя её всё дальше и дальше в дебри, известные только им самим. А королева подбежала к утёсу и стала карабкаться наверх. И тут разразилась гроза. Вон она, наверху! Теперь ей однажды уйти! Дорогие, будьте вы прокляты, карлики несчастные! Молния пронзила небо и ударила в скалу, на которой стояла королева. Та в испуге оступилась и сорвалась в пропасть. Надеюсь, больше мы ее не увидим. Ха! Ещё бы! А когда они вернулись в дом и увидели Белоснежку, они расплакались. Она так и не узнала, как я полюбил её. И я, и я, и я, и я тоже... Они построили для своей Белоснежки хрустальное ложе и поставили его на лесной поляне. И день и ночь по очереди дежурили около неё, надеясь, что когда-нибудь она проснется. Но Белоснежка не просыпалась. По всему свету разошлась слава о красавице, спящей в самой непроходимой чаще. Некоторые путешественники специально приезжали посмотреть на нее и даже пытались разбудить, но все безрезультатно. Но вот однажды на поляну выехал тот самый принц, с которым так дружил Белоснежка. Он долго искал ее по всему свету, с тех самых пор, как она исчезла из замка. И сейчас он сидел около девочки и не мог поверить, что она мертва. Она была по-прежнему прекрасна. Именно такая, какую он видел в своих мечтах, и ему казалось, что она спит. «Моя любимая принцесса, как жаль, что я так поздно нашел тебя». Я буду любить тебя вечно И остаток своих дней Проведу возле тебя И он поцеловал ее Вот чего не учла королева Того, что еще в замке Принц и Белоснежка Полюбили друг друга И любовь победила Белоснежка вздохнула И открыла глаза Ура! Она живая! Отныне Никакая беда тебя не коснется. Я увезу тебя в свой замок, и ты станешь моей женой. а там в замке принца, ты не забудешь нас. Ну, как я могу забыть вас? Я буду приезжать к вам в гости так часто, как только смогу. И Белоснежка, как и раньше, поцеловала каждого гнома и попрощалась со всеми птицами и зверями. Потом принц усадил красавицу на своего коня, и они поехали в волшебный дворец, где сбываются мечты. Всё пройдёт, Время всем отмерит срок. Всё пройдёт, Замки превратятся в песок.